Почтительно, разумеется. Ему очень уж не хотелось нарушать этикет. В ангар набилось человек 10 не считая охраны. Однако старый десантник узнал место. Он повел своими гляделками и с важностью промолвил. Господин порученец! Слушай, восторженно отозвался Глор. Господин начальник охраны, его предусмотрительность желают... Смирно! Раскатился Сулверш.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 Он в перевалочку поплыл по проходу, оглядывался с большой важностью, дожидаясь порученца. Глор предъявил свою перчатку. Законную, форма 2. Робот со звоном пристроился на место, поперек входа. Глор догнал Нурру, выразительно подтолкнул его и сказал. — Ваша предусмотрительность желают? — а иди ты! — отозвался великий командор. Суверш подпрыгнул. В луче фонаря мелькнула разинутая солдатская пасть. — айда да Нурра! Ему было сказано, в случае его обругать. Вот он и лается, как курк. Приходилось действовать на Мои глаза увлажнены почтением вашу смотрительность. Разрешите напомнить, вы желали осмотреть десантные посредники. Господин Сулверш, я неважно ориентируюсь. Где поворот к мастерской? Нурра доброжелательно крякнул Сулверш, все еще с открытым от удивления ртом, повернулся и полез в туннель. «Веди-веди, солдафон», — думал Глорр. Веди, ходячая глотка. Проспал ты своего командора, хоть и верный раб. Теперь испохватишься, будет поздно. Они лезли молча. Сначала по силе тяжести вниз, потом по-ровному, потом вверх. Под ногами поскрипывали жгуты проводов. В одном месте Нурра остановился и довольно долго рассматривал робота-черепаху, который уже нашел неисправность проводки и приступил к ремонту. Насмотревшись, Нурра толкнул черепаху каблуком и сделал знак «Вперед!». Сулвер проворно двинулся дальше. Похоже, он стал задумываться и что-то заподозрил. Он вытянулся у входа в мастерскую и ел глазами начальства. Слишком усердно ел. И впервые взялся за лучемет. Оружие казалось крошечным в его лопищах. «Поздно, поздно», — думал Глор, вползая в мастерскую. Это была тесная пещерка,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 подержи штуковину. Держи!» Севка беспомощно смотрел, как Нурра передавал посредник Сулвершу, как взял перчатки. И вдруг Нурра щелкнул челюстями. Щелк-щелк. А начальник охраны сложился в втрое, как складной нож. Ткнулся каской в колени. В посреднике весело сверкал второй мыслящий. Но еще веселей играли глаза Нурры, когда он повернулся к Севке и прорычал. «Как моего, арроу!» «Командуй живо, благодетель!» Он протухнет через одну восемнадцатую.